Вскоре после появления в Африке человека умелого, вся пестрая компания стрелопитеков незаметно исчезает с эволюционной сцены. Следом за человеком умелым, Африку начинает обживать человек работающий, Homo Эргастер, А умелые вскоре вымирают. Человек работающий был первым Homo, которому пришла в голову мысль, хорошо там где нас нет. Он первый мигрировал из Африки около 1,9 миллиона лет назад. Его следы находят в Грузии и на острове Ява в Индонезии. Судя по строению черепа человека работающего, у его мозга увеличилась так называемая зона брока, ответственная за речь. Возможно, он уже обладал зачатками речи. Работающим его назвали за применение обоюдоостного рубила из гальки и использование огня. Правда, полной уверенности, что эти изобретения принадлежат ему, а не его потомкам, у ученых нет. Так и не найдено останков человека, работающего севернее субтропиков. Умей он греться у костра, может и продвинулся бы севернее. За полмиллиона лет потомки этого человека разбрелись по всей тропической зоне Евразии. Менялись они медленно, но неуклонно, и каждая группа по-своему. Эти изменившиеся группы сегодня даже называют разными видами. Некоторые из них позже обжили и более северные территории, используя огонь и примитивные одежды. С огнем, правда, не все ясно. Первые следы огня на стоянках людей появились около полутора миллиона лет назад. За целый миллион лет по всему миру найдено всего два десятка таких мест. А вот примерно... 400 тысяч лет назад костры уже регулярно встречаются на стоянках. Так что можно с уверенностью сказать, человек стал целенаправ... целенаправленно использовать огонь. Холо был далеко не первой обезьяной, покинувшей Африку. Около 50 миллионов лет назад некоторые обезьяны добрались до Южной Америки. Скорее всего, не по собственной воле. Атлантический океан в те времена был не такой широкий, как сейчас. Южная Америка еще не успела соединиться с Северной, а до Африки было 1500-2000 километров. Возможно, во время тропической бури громадное дерево вместе с живущими на нем обезьянами смыло в какую-то африканскую реку, несущую свои воды в Атлантический океан. Дерево это, подхваченное океани океаническими течениями, прибило к берегам Южной Америки. Там поначалу, не имея естественных врагов, они размножились, положив начало ветви американских обезьян. Аратгунтаны, по мнению ряда ученых, перебрались в Азию более 10 миллионов лет назад. Правда, существует и альтернативная теория, утверждающая, что эти приматы проникли в Африку из Азии. Однако оставим эти споры ученым. Следующих представителей рода Хома находили уже по всей Евразии, а не только в Африке. Например, останки прямого потомка человека работающего были обнаружены от Испании до Индонезии. Назван он человек прямоходящий, Хомоэректус. Морозов он, видимо, тоже не любил и за пределы субтропического пояса не выходил. Время его существования от полутора миллионов до четырехсот тысяч лет назад. А вот его потомки расселились по всему миру. Главная для нас ветвь этих потомков привела к нашему выявлению 100-200 тысяч лет назад. В этой классификации мы зовемся человек разумный, Homo sapiens sapiens. Второй sapiens добавили, чтобы отличаться от более ранних форм, вроде простого Homo sapiens, простого разумного. Если так можно выразиться. Конечно, произошло это не сразу. По пути было еще несколько хомов. Кроме того, были и параллельные ветви. Одна из них привела к появлению человека неандердальского. Личность эта довольно известная и заслуживает отдельной главы. Пока же отметим, что современные неафриканские популяции людей имеют по разным оценкам от 2,5 до 4% неодердальских генов. Другая ветвь. Также через несколько хомо положило начало еще одному виду людей – денисовцев. Их мы здесь вспоминаем, потому что в генах народов, населяющих острова Меланезии в Тихом океане и австралийских аборигенов, имеется почти 5% генома этих людей. Если бы не возможности проведения анализа ДНК, то о денисовцах так никогда бы и не узнали. Итак, ректусы, те, которые прямоходящие, покинувшие Африку полтора миллиона лет назад, стали предками неандертальцев и денисовцев. Еще одна группа потомков ректусов, попавших на индонезийский остров Флорес, получила за свой малый рост у ученых прозвище хоббит. О них расскажем позже. Ректусы, оставшиеся в Африке, стали нашими предками. Как уже упоминалось выше, самые ранние находки людей почти неотличимы от нас, имеют возраст от 100 до 200 тысяч лет и были обнаружены в восточной части Африки. Именно отсюда, около 100 тысяч лет назад, наши предки начали свое великое переселение. Одни двину двинулись на юг и стали предками кайсанских народов, таких как бушмены или гатентоты. Другие потянулись на запад, положив начало множеству африканских народов. Пожалуй, самые известные среди них в остальном мире – пигмеи, благодаря своему маленькому росту. Около 80 тысяч лет назад небольшая группа этих людей двинулась на север, в Евразию. Это произошло во время последнего ледникового периода. Огромные массы воды сосредоточились в ледниках на полюсах. Уровень океана был тогда почти на сотню метров ниже нынешнего. Сегодня ширина баб эль мандебского пролива между Африкой и Аравией составляет менее 20 километров. В те далекие времена он был гораздо уже и мельче. Судя по археологическим раскопкам на стоянках этих древних людей, питались они моллюсками и, видимо, должны были хорошо плавать или иметь какие-то плавательные средства. Так или иначе, они сумели, преодолев пролив, и появились в Азии. Как показывают недавние находки, проникновение человека разумного в Евразию могло произойти иным путем, задолго до пересечения баб эль мандебского пролива. В пещере на территории современного Израиля археологи обнаружили останки человека разумного, чей возраст составляет около 180 тысяч лет. Возможно, наши предки проникли в Евразию и через Суэцкий перешеек. В истории человечества случались катастрофы, повлиявшие на ход нашей истории. Правда, о степени их влияния споры не утихают до сих пор. Одну из таких катастроф обнаружили генетики, сравнив гены людей, живущих в разных частях света. Они с удивлением обнаружили, насколько мало между ними различий. Для сравнения, у популяции шипанзе, обитающих в разных регионах, генетическое разнообразие в 4 раза выше. Генетики считают, что все ныне живущие люди являются потомками нескольких тысяч человек, живших на планете 70 тысяч лет назад. Вероятно, человечество тогда пережило так называемое «бутылочное горлышко» – период резкого сокращения численности, когда большая часть населения планеты вымерла. Одной из возможных причин катастрофического сокращения численности человечества называют извержение супервулкана Тоба. Оно произошло около 75 тысяч лет назад на острове Суматра, Индонезия. Сегодня на месте древнего кратера раскинулось озеро длиной почти в 100 километров. Мощность извержения Тобы в 20 раз превзошла силу знаменитого извержения вулкана Тамбора в 1825 году. А ведь последний вызвал так называемый год без лета во всем северном полушарии. В случае с Тобой последствия были куда более масштабными. По различным оценкам среднегодовая температура на планете упала от 3 до 18 градусов. Резко сократилось количество осадков. Многолетняя засуха установилась на обширных территориях. Все эти изменения тяжело сказались на численности человеческой популяции. Справедливости ради следует отметить, что не все ученые согласны с таким сценарием. Так, при раскопках на юго-востоке Индии в слоях по времени предшествующих извержению Тобы и следующих за ними были найдены схожие каменные орудия. Это говорит о том, что извержение, по крайней мере на этих территориях, не нарушило повседневную жизнь местных жителей. Тем не менее, каким-то образом численность населения Земли в тот период все же резко сократилась. В XIX веке, а возможно еще в XVIII, была выдвинута идея о недостающем звене, которую по сей день повторяют некоторые журналисты в научно-популярных статьях. Речь идет о ненайденном до сегодняшнего дня существе, занимающем промежуточное положение между обезьяной и человеком. Подобная мысль была простительна для ученых 19 века. В те времена такие науки, как антропология, палеонтология и разные другие логии, лишь начинали формироваться. Однако сегодня речь уже идет об одно, не о одном звене, а о целой цепочке переходных форм. Звенья этой цепочки представляют постепенное превращение древней обезьяны в современного человека. У вышеописанной теории эволюции человека существуют и противники. Одним из серьезных, по их мнению, аргументов является следующий. Если эволюция – реальность, то Земля должна быть завалена скелетами всех этих предков. Ведь все это развитие продолжалось не один миллион лет, а найдено только относительно небольшая часть фрагмента. Если следовать такому взгляду, то вся планета должна быть покрыта многометровым слоем костей, хотя бы оставшихся от миллионных стад жвачных животных. Однако природа устроена иначе. Все, что не поедается хищниками или падальщиками, поглощается бактериями и грибами. Для того, чтобы останки сохранились, требуются особые условия. Например, надо, чтобы труп утонул в болоте или оказался под слоем вулканического пепла. Хотя и в этом случае процесс разрушения продолжается, но значительно замедляется. Лучше сохраняются скелеты в захоронениях, однако хоронить своих покойников начали только неандердальцы, и то не